Подробности не должны заслонять главное. Нельзя забывать основное. Увлечение подробностями, деталями, частностями, помогающими ярче оттенить все, что изображается писателем, не должно заслонять собою главное. Читатель опытный умеет абстрагироваться. Что бы ни изображалось в произведении, о чем бы ни рассказывалось в нем, он постоянно держит в своем сознании ведущую мысль автора, понимая, что ею обуславливается все остальное. Она как бы парит над ним. В беседе с учениками кинорежиссер Эйзенштейн говорил, «Все романы Золя построены по тому признаку, что каждый роман исчерпывает какой-нибудь один материал. Карьера Ругонов» исчерпывает обстановку провинциального города. Поступок Аббата Муре построен на громадном запущенном парке. Чрево Парижа построено на одном центральном базаре. Дамское счастье на универсальном магазине. Человек-зверь на материале железной дороги и так далее. У Золя по этому признаку распадаются все романы. Он дотла исчерпывает одним романом какой-нибудь определенный материал. Непременное качество хорошего читателя – видеть, куда направлен взгляд художника, в каких границах он производит отбор материала. Отсюда выводится одна из главных читательских заповедей – постоянно держать в поле зрения сущность произведения, охватывать мысль автора ясно и отчетливо. Это умение помогает читателю выработать ясность и отчетливость собственных мыслей. Чтение – процесс, требующий мобилизации всех духовных сил. Чтобы, что называется, охватить мысль автора во всем объеме, нужна соответствующая психологическая установка, умение сознательно отключиться от всего постороннего, сосредоточиться на предмете чтения не допуская усталости и перегрузок. Проиллюстрировать это можно с ссылкой на профессии, которая требует внимательного отношения к тексту, глубокого его освоения, отчетливого понимания того, что написано. Актер театра, заучив роль, не просто произносит слова. За его словом встает живой образ. Если он говорит о страхе или радости, то и у зрителя возникают эти чувства. Если актер выражает гнев, то и зритель негодует вместе с ним. Горе актера вызывает сострадание у зрителя. Это закон театра. Между актером и зрителем устанавливается тесная взаимозависимость, потому что слово прочитанное и сказано актером с наибольшим смыслом. Оно не звучит пусто, формально. Оно заставляется переживать того, кто слушает. Серьезно работают с текстом чтецы, лекторы, преподаватели, учителя. Но разве только людям этих профессий, читая, надо добираться до самой сути, иметь ясное представление о написанном? Так читать должен каждый. Только тогда можно сполна понять, что дает хорошая книга. Она научит следить за ходом мысли выдающихся мастеров слова, усваивать их методы, Способы доказывать, объяснять, убеждать – это имеет огромное значение для дисциплинированности и развития мышления.